Глава двадцать вторая Ильмар Мы все еще были во дворе, когда воздух надо мной разверзся, и прямо на колени упала Ви-Ви. «Ви?» Я вытаращился на птичку. Она тяжело дышала и все еще продолжала махать крылышками, высунув крошечный язычок из клювика. «Ух ты, какая прелестная!» Взвизгнула Орлоу, а Ви закатила глаза. "И тоже ничего, дамочка", с пренебрежением бросила совушка и обратилась ко мне. "Пока ты тут с диманичками развлекаешься, там твою ненаглядную уволокли". "Кого уволокли?" не понял я. "Арину. Я за ней наблюдала, наблюдала, а потом её раз и утащил твой Клор". "Чего?" я мотнул головой, пытаясь понять, что несёт совушка, а потом мысли вихрем закружились в голове. И я сказал отцу про Арину и, будучи уверенным, что он без моего ведома не сможет никого к ней отправить, успокоился. Ведь всё время смотрел из окна на арку перехода, но совсем забыл о Клор. Он мой друг был, по всей видимости, фальшивый. О чём она, Ильмар? Вставай, нужно идти. Виви, куда он её уволок? В мой дом в поле. Я летела туда, летела. Так устала пить. Дай мне воды. Подхватил собушку, и мы с Орлову понеслись во дворец, перепрыгивая через кусты роз, чтобы срезать путь. Демоница ни разу не вскрикнула, что каблуки ей мешают, и я лишний раз убедился, что мы бы с ней не ужились вместе. Вбежали на лестницу в дверь, едва не снеся лакея на второй этаж, по скрытому коридору направо, снова направо, по лестнице в тёмном туннеле вниз и выскочили перед входом в большую залу отдыха. Так, стой, они ничего не должны заподозрить. Шикнул на Орлоу, когда та уже занесла ногу, чтобы вынести дверь. По её злющему взгляду было понятно, она не одобряет поступок моего отца. Да, пожалуй, ты прав. Что будем делать? Для начала напоим Виви, усыпим бдительность родителей, и ты останешься отвлекать их, а я воспользуюсь аркой перехода, чтобы никто не заметил. Скажешь всем, что ушёл в покой до утра. Нет, ты не пойдёшь один. Я с тобой. Орлоу Я повернул демоницу к себе лицом и заглянул в чёрные с красными вспышками глаза. Мне нужно. Я справлюсь. У меня есть портал. Как только выйду в Архангольдере, тут же им воспользуюсь. Я знаю, где находится дом Клора. Это не займёт много времени. Ага, а ещё у него племянница. Клор заметит твоё присутствие в первые пару минут. Ты успеешь за это время спасти свою ненаглядную. Кто знает, где он её держит и что с ней делает. Не смей Аралоу, ничего он с ней не сделает. А отец, конечно, подонок, но не до такой степени. Глор тем более, я же ему шею без магии сверну. Да вы дадите мне попить или нет? Моментально натянул на своё лицо улыбку и, взяв Аралоу за руку, держа другой рукой Виви, плечом отворил дверь, за которой слышались смех и восторженное: "Ано чудесно. Наверняка матери восхищаются новой настойкой, привезённой от сулисными эльфами". А вот и дети. Хорошо провели время, радостно воскликнул мой отец, расслабленно сидящий в кресле, и все обернулись. Я быстро окинул взглядом зал отдыха: огромный, действительно огромный камин, два белых дивана, белые кресла и самое важное плотные белые шторы закрывали все окна с той стороны, откуда просматривается арка перехода. Да, прогулялись, подышали воздухом. У вас такой красивый сад, ваше императорское величество. Диманица широко улыбнулась, приложила ладони к груди и томно вздохнула, старалась, как могла. Я в это время уже вовсю поил Биби водой из тарелочки, Блют соскользнул из-под закусок, а Графин с водой нашёлся на одном из узких столиков у окон. Отец, ваше величество, кивнул и родителю и королю, моляся Вышнего, чтобы я сейчас выглядел как можно более непринуждённо. Мы бы хотели поужинать вдвоём, если вы позволите. Да о чём речь, сынок? махнул заметно повеселевший король. Орлоу выпучила глаза на такое обращение, а Виви поперхнулась водичкой. Конечно, идите. Мы пока обсудим предстоящую помолвку, а завтра обговорим детали уже с вами. Мои зубы скрипнули самовольно. Я сжал челюсти и снова кивнул схватил за руку демоницу, которая уже собиралась отведать чудесной на стойке. И мы почти бегом выбежали за дверь. Та арка не просматривается, артефакторы уже наверняка спят. Значит, сейчас быстро идем к переходу и... Чего застыло? А как без проводника? Нас же может выкинуть неизвестно где. Ильмар, нам нужен артефактор. Без него просто опасно. Черт бы побрал все эти новомодные изобретения. Думай, Ильмар, думай, ты же генерал. У тебя 2000 солдат в армии. Но прямо сейчас я чувствовал себя беспомощным и уязвлённым. Мысли о барине не позволяли держать голову холодной. Я же секундно представлял её в доме с этим клором. Виви, ты видела, куда у Нарину? Где она? Да, в комнате. Только там окно забрано решёткой. Даже я не пролезу сквозь прутья. Это ничего, я смогу её снять. С Ариной всё хорошо. Ну как сказать, Эльцо балетное, вся помятое, уставшее, но следов насилия вроде как нет, разве что следы от магических пут на запястьях. Да не беги ты так, всю головушку мне растрясёшь. Не дослушав птичку, мы уже неслись во двор тем же путём, что и добрались сюда. В зал отдыха по-другому не попасть, она построена так специально на случай, если понадобится быстро скрыться от врагов. А после удрать через подземные ходы. Может, зачарованные окна поэтому и завешаны плотными шторами, чтобы снаружи не было видно, что происходит в зале. «Без проводника не пойдем, Эльмар!» Застонала девушка, когда мы подошли к переходу, и в арке засветился расплавленный металл. «А мы и не без него!» — усмехнулся я. «Сказал бы, что бег полезен для здоровья и мозга в частности, да не буду. Наверное, просто страх за любимую и отчаяние сыграли свою роль». «Виви – самое настоящее чудо, подарок судьбы и существо, наделенное всеми возможными магическими навыками. Только она почему-то ими не пользуется, и я совсем об этом забыл». «А «Э, ну скажи еще что-нибудь!» – промурлыкала совушка и, распластав крылышки, потерлась клювиком о мою ладонь. «Виви, ты почти самая лучшая, что случалось со мной в жизни. Пойдет? А теперь вперед!» Мы с Орлоу шагнули в арку одновременно. Дальше была работа Совушки. Она должна была правильно настроить переход, чтобы мы попали именно в ту арку, которая находится во дворце лорда. Я закрыл глаза, но яркий свет портала слепил сквозь закрытые веки. Переход сработал. Вот только Совушка совсем немного промахнулась, и мы с криками выпали из воздуха в озеро, которое находится как раз за дворцом лорда. Я плавать не умею. Донеслось откуда-то сбоку, когда я вынырнул. В панике осмотрелся, но увидел только брызги темной воды. Орлоу пыталась выбраться из водоворота, в который попала. Я вытянул на руках Виви, и она, взмахнув крыльями, улетела к берегу. Благо до него всего несколько метров, мокрые перышки не позволяли ей летать далеко. Боковым зрением увидел, что она грохнулась в кусты и бросился к демонице. Орлоу хваталась за меня, стараясь не кричать но тащила к дну вместе с собой. Она была очень испуганной, но если бы не прекратила так барахтаться, утонули бы вместе. "Прости, но так надо", шипнул Стуча зубами от холода и выпустил в лицо девушке заклинание минутного сна. Обмякшее тело вытаскивать было проще. Оставил её на берегу и пополз за Веви. Совушка неприлично ругалась. Арлоу наконец очнулась и подхватила выражение птички, когда увидела, что вся в грязи и водорослях. "Соберитесь уже наконец", не выдержал я. Вытащил мелкую лягушку из кармана, которая каким-то непостижимым образом успела туда забраться, и принялся искать металлический шарик. Точно помню, что у меня оставался один как раз для возвращения в новый дом. Но артефакта не было скользнул хмурым взглядом по чёрной глади озера проклял день, когда стал носить одежду с карманами без пуговиц и помог орлоу подняться на ноги портала нет как нет упавшим голосом спросила девушка что значит нет зло повторила её вопрос виви выранил пока вас беспомощных спасал буркнул и пошёл в сторону дворца Демоница взяла на себя роль носилька для Совушки и поплелась следом, хлюпая водой в сапогах. Останьтесь за забором, пока я схожу за порталами. У меня есть ещё, но они в кабинете. Девушка послушно кивнула и спряталась в зарослях цветов справа от железных высоких ворот. Я же принялся разбирать камни, которые прикрывали тайную лазейку в заборе. Не зачем привлекать к себе внимание стражи. Мало ли, что им известно. Клорвидь тоже был мне близким другом. И юркнул в образовавшееся отверстие и быстро перебежал полоски света от садовых фонарей. Мой кабинет находился в правом крыле дворца, и в него был отдельный вход, для того чтобы солдаты не шныряли туда-сюда по самому дворцу. Сейчас я как никогда был благодарен лорду за это. Всё шло гладко. Я остался незамеченным стражей. Надо, кстати, поменять бы их, плохо работают. Пробрался в кабинет. И не зажигая светильники, нашарил в ящике стола три металлических шарика. На всякий случай, но надеюсь, что в озере плавать больше не придётся. Но время тоже шло, и довольно быстро. Ночь неумолимо заканчивалась, и когда я вернулся к Карлоу, сумеречный рассвет уже окутал город серым туманом.